Глава третья. Среда, 29 марта. Знаете, Рейно, это оказалось так легко сделать. Я ни на секунду даже не задумался. Помню, что тётушка Анна стояла на лестнице, а Мими лежала на каменном разделочном столе, и вокруг были сплошные банки с консервами, маринадами и желе, которые поблескивали в льющемся из узкого окна холодном, синеватом, каком-то подводном свете. Убийство — это тот холодный свет. Убийство похоже на клетки Килта, такие разноцветные, пересекающиеся друг с другом. Помнится, она показалась мне такой огромной, нависающей надо мной, как скала, когда ступила на верхнюю ступеньку, ведущей в подвал каменной лестницы. Хорошо помню ещё, что её блестящие чёрные ботиночки оказались как раз на уровне моих глаз. Даже не задумываясь, я протянул руку из силы и дёрнул её за обтянутую тонким чулком щиколотку. Она заорала сперва от ярости, потом от ужаса, пошатнулась и начала падать. Я поскорее отскочила, и она рухнула, вытянув перед собой руки на каменный пол, и я услышал треск. Это она сломала запястье и ключицу. Но лестница состояла всего из полдюжины ступенек. Маловато, чтобы сразу её прикончить, даже если бы мне ей очень повезло. И тогда, Рейно, я схватил с полки кринку с земляничным вареньем, двухлитровую глиняную кринку с вареньем из той самой земляники, которую тётушка Анна только недавно сварила. И прежде чем она успела крикнуть или сделать что-то ещё, или хотя бы понять, что я намерен сделать, силы притяжения довершила то, на что у меня самого не хватило сил. Хорошенько замахнувшись, я опустил тяжелую кринку ей на затылок, стараясь держать свое орудие донышком вниз, чтобы кринка от удара не разбилась. Понимаю, как холодно и жестоко это звучит, но я совершил это отнюдь не хладнокровно, не отройно. Я вдруг почувствовал необыкновенный прилив сил. Я словно только что проснулся и был невероятно бодр, хотя далеко не всегда после пробуждения чувствуешь себя бодрым, но у меня было такое ощущение, словно передо мной открылось некое окно в мир, и я теперь могу видеть всю правду. Возможно, именно так чувствовали себя Адам и Ева, когда отведали плодов с познания Когда поняли, что их прежний мир был всего лишь красиво нарисованный на холсте картиной, таким пасторальным пейзажем, за которым скрывалась истина терпеливо ожидавшие, когда же кто-то, наконец, прорвет этот холст. И все же, несмотря на столь библейские мысли, ваш бог Рейно никогда не казался мне менее реальным, чем в эти минуты. Реальным был только я сам, и я прекрасно понимал, что никогда уже не буду прежним. Некоторые деяния способны полностью преобразить человека. Мне было всего одиннадцать, Это я уже понимал и знал, что уже никогда не смогу играть на берегу Тан или просто гулять в лесу или собирать землянику. Во всяком случае, никогда не смогу делать это как раньше, ибо теперь я стал убийцей. Тётушка Анна умерла не сразу. Она прожила ещё несколько минут, но лицо её же успело приобрести какую-то странную смешную форму, а один глаз полностью провалился куда-то внутри головы. Вторым глазом она просто смотрела на меня и молчала. Глаз был голубой и ярко горел, но я так и не смог понять, какое пламя там полыхает. То ли гнев, то ли страх, то ли ненависть. Она так и не сказала ни слова, хотя дыхание её было слышно отчётливо, и кровь всё текла, потихоньку собираясь в лужу вокруг её головы, окрашивая красным кружево воротничка оставляя похожий на гравюру рисунок на каменном полу. Потом дыхание смолкло. Ярко горевшие глаза погасли и остекленели. Кровь тоже течь перестала. А кринка с вареньем так и не разбилась. Хотя, конечно, трудно разбить кринку с таким толстым донышком. Я обтер ее носовым платком и снова поставил на полку. Тягот войны я практически не испытал, но все же успел осознать, что еду никогда нельзя выбрасывать просто так. Мне потребовалось несколько часов, чтобы прочесть эти страницы, тесно исписанные мелким почерком. Я была одна у себя в спальне, и до поздней ночи, пока читала, постоянно слышала голос Нарсиса. И того Нарсиса, каким я его знала, и Нарсиса ребенка, каким он был когда-то. Голос того мальчика, который на всю жизнь сохранил память о своем страшном деянии и, даже сходя в могилу, по-прежнему чувствовал его невыносимую тяжесть, что и заставило его исповедаться Рейну. Но почему все-таки Нарсис выбрал именно Рейну? Он ведь даже верующим не был, да и Рейно всегда недолюбливал. И все же потребность исповедаться именно ему оказалась настолько сильна, что Нарцисс не смог ей сопротивляться. Почему? В этой папке наверняка найдутся ответы на все эти вопросы. А потому папка пока должна остаться у меня. По крайней мере, до тех пор, пока я эти ответы не найду. Я понимаю, конечно, что эта исповедь не для моих глаз предназначалась, но я должна дочитать ее до конца. Хотелось бы мне знать, что из этого известно Розет. Знает ли она о существовании исповеди Нарсиса? Надо бы прямо ее спросить, но, боюсь, мне она ответить не пожелает. В этой папке явно содержится нечто, связывающее их всех. Нарсис, Райно, Розет и Моргану. Имеющие отношение к тому дубовому лесу, который теперь принадлежит моей дочери. «Мишель Монтур, например, абсолютно уверена, что этот лес таит некую тайну. И если я сумею эту тайну раскрыть...» «Кошка пересекла твою тропинку в снегу и замяукала». «Дул хуракан». «Почему именно эта фраза так часто звучит у меня в ушах по ночам, когда весь мир спит?» «Сперва мне казалось, что ее произносит голос моей матери. Во всяком случае, звучала очень похоже». Потом я решила, что это, пожалуй, голос Зазида Лальба. А теперь у меня из головы не идёт Моргана Дебуа, и тот наш с ней разговор. У меня такое ощущение, словно она и сейчас разговаривает со мной из-за закрытого ставнями окна своего салона. Почувствуй меня, найди меня, повернись ко мне лицом. Я снова достала материну колоду карт. Смерть, шут, башня, перемена, а под ними тройка пик. Карта глубочайшей печали. Следом четвёрка бубен — сила. Затем я вытаскиваю четвёрку крестей. Это победа. ночья Мы обе, Морганы и я, планеты опасные, оказались на одной орбите и неизбежно будем вынуждены столкнуться. Одной из нас хочется оседлать ветер и скакать на нём верхом. Вторая хочет заставить ветер умолкнуть. Одна хочет быть дубом с глубокими корнями, вторая — семенами одуванчика. И потому ради моей дочери, ради меня самой, одной из нас придется уйти. Телефон рядом с моей кроватью один раз слабо звякнул, точно крошечный колокольчик. А ну-ка, она, должно быть, до сих пор не легла спать, хотя уже очень поздно. А я была так поглощена чтением истории Нарсиса, что забыла, как всегда, пожелать ей спокойной ночи. «Приезжай чуть раньше. Одна. В пятницу увидимся. У меня кое-какие новости. А. XX. Интересно, что это за новости? Звучит как грядущая перемена. А в моем мире перемены далеко не всегда вызывают такой восторг, как хотела бы надеяться Анук. Моя милая летняя дитя. Перемен вообще часто бывает опасной. А голос перемены слишком сильно напоминает голос ветра. Я написала: "Конечно, приезжай, будем ждать в пятницу". XXX. И все же мне было неспокойно и от чего-то хотелось, чтобы Анук придерживалась старого плана. И потом я очень надеялась, что к приезду Анук Морганы здесь уже не будет. Анук такая доверчивая и, разумеется, никакой опасности не заметит ей наверняка понравится эта пурпурная дверь, которая почти того же цвета что и ее ануг волосы она будет очарована морганой ее металлическими ступнями ее альбомами разнообразием ее вариантов тату а я не смогу помешать ей слушать этот шепот это тихое требование найди меня почувствуй меня, следуй за мной сорок восемь часов Не слишком много. Однако я знаю, что нужно сделать. За эти сорок восемь часов нужно переменить направление ветра. Нужно направить наши жизни по иному пути, чтобы не встретиться с жестоким ураганом. Нужно, чтобы за эти сорок восемь часов Моргана отсюда исчезла, растворилась в воздухе, точно не ко времени выпавший снег. Сперва это кажется безнадёжной задачей, ибо на Моргану Дюбуа, похоже, мои убеждения не действуют. Но я знаю кое-кого более восприимчивого, кое-кого способного предпринять любые действия, особенно если он поймёт, почему её нельзя здесь больше терпеть. Кстати, он давно уже доказал, что более чем восприимчив к моей магии шоколада. Попробуй. Испытай меня на вкус. Проверь. Пока что, правда, Франсис Рейно, вопреки моим надеждам, так толком и не отреагировал на ту угрозу, которую представляет собой Моргана Дебоа. Он оказался человеком куда более слабым и толерантным, чем я могла предположить. И проповеди его тоже звучали весьма неубедительно. Он говорил больше о зле как таковом, а не о том специфическом зле, которое воплощено в бизнесе Морганы. Мне это хорошо известно, потому что Каро Клермон весьма пылко этим возмущалась у меня в шоколадри, выпив чашечку моего особого шоколада. «Наш мсье Кюре, похоже, утрачивает контакт с паствой», — презрительно заявила Каро. «Его проповеди практически лишены смысла, а на прошлой неделе во время исповеди я почувствовала, что он совершенно меня не слушает». Но, Рейно, это поистине сердце ланскное его влияние распространяется не только на ту относительно небольшую группу людей, которые регулярно посещают церковь. Если Франсис Рейно на моей стороне, у меня еще есть шанс на победу. Действуя вместе, мы сумели бы обрушить власть Морганы даже за оставшиеся сорок восемь часов. Я, в конце концов, Виан Роше, и мне известны все его любимые лакомства».